Представители меньшинств обычно проявляют меньшие имплицитные предпочтения к собственной группе, чем представители большинства. Например, афроамериканцы демонстрируют сильные предпочтения своей группы по эксплицитным показателям, но по результатам тестов имплицитные предпочтения оказываются более слабо выраженным. И наоборот, белые американцы демонстрируют низкое предпочтение своей группы по эксплицитным показателям, но более сильные по имплицитным.